Глава 38. Наблюдатели. Из окна главного корпуса с высоты третьего этажа, за Германом не скрываясь, внимательно сидели два человека в белых медицинских халатах. Первый из них пожилой мужчина, директор клиники душевных расстройств профессор С. П. Йенсер. Рядом с ним молодая женщина доктор Рита Бор. Во французском во всю стену окне перед врачами открывался прекрасный панорамный обзор на больничный парк, по которому меланхолично бродили немногочисленные в это время дня пациенты. На одной из скамеек в тени высокого дерева расположился Герман. Он то садился, то вдруг скакивал, чтобы через минуту снова ненадолго присесть. Потому как энергично он жестикулировал, было очевидно, Герман вел жаркий спор. С кем? С самим собой? С кем-то невидимым? Рядом не было ни души. «У нашего героя проблемы», — то ли спросил, то ли констатировал факт, — «профессор». «Да нет, все идет своим чередом. С вчерашнего вечера острая фаза психоза стала проходить. Осмелись утверждать, кризис миновал», — ответила доктор Рита. Последние два дня он пребывал в крайне неустойчивом состоянии. В какие-то моменты бред заметно усиливался. Он и сейчас еще не вполне отличает реальный мир от фантазий. Но это нормально. Целостность его личности восстанавливается из разрозненных обрывков старой памяти и новых знаний. Это очень большая нагрузка на мозг, который постоянно генирует заполнение пробелов сознания. Нам всем повезло, что он молод и обладает отменным здоровьем. Надеюсь, вы ведете мониторинг изменений его состояния. Конечно, ежедневно проводим ФМРТ и КТ. Мы постоянно констатируем смещение зон активности в коре головного мозга. Надеюсь, нам наконец удастся зафиксировать физические трансформации в нервной ткани при кардинальной реформе сознания и памяти. Вы все лелеете мечту открыть энграмму памяти, профессор. А я пребываю в предвкушении новых перспектив психотерапии. Я даже подумаю о введении специального термина – психохирургия. Собеседники надолго умолкли, продолжая наблюдать за Германом. Отличная идея была познакомить нашего Германа с искусственным интеллектом, сказал профессор в тему своих собственных размышлений. Идем ногу со временем. Столетиями безумцы слушали мистические голоса в своих головах и ассоциировали их с демонами или с богом. Теперь это голос современника. Интересно, есть сегодня у него вымышленный друг. Это бы ему могло помочь в восстановлении. Кажется, с одним из них он как раз сейчас активно дискутирует. Оба помолчали с профессиональным удовлетворением, поглядывая на Германа. «Пока рано об этом говорить, но если повезет, то вскоре перед нами предстанет новая личность, и эта новая личность сгенерирует целый новый мир. Остается надеяться, что этот мир будет счастливым».